Мы встали, чтобы проститься с мисс Вернон, которая время от времени подавляла и, видно, с трудом сильное искушение перебить Рэшли на том или ином слове. Наконец, когда мы собрались уходить, тлеющее пламя вырвалось наружу. «Мистер Росбалдистон», — сказала она, — «ваши собственные наблюдения позволяют вам проверить, справедливо ли суждение Рэшли о таких личностях, как мистер Кэмпбелл или мистер Моррис. Но черня Шотландию он оклеветал целую страну». «Настоятельно прошу вас, не придавайте значение его свидетельству!» «Боюсь», — ответил я, — «мне будет довольно трудно подчиниться вашему приказу, мисс и вы должен сознаться, я воспитан в не слишком благоприятных представлениях о наших северных соседях». «Не доверяйте в этом вашим воспитателям, сэр», — возразила она. «Дочь шотландки просит воспитать уважение к стране, где родилась ее мать, покуда личные наблюдения не докажут вам, что эта страна не заслуживает вашего доброго мнения. Направьте свое презрение и ненависть на притворство, низость, лживость, где бы они ни повстречались вам, их вы найдете вдоволь, не выезжая из Англии. До свидания, джентльмены. Желаю вам доброго вечера». И она указала на дверь жестом принцессы, отпускающей свою свиту. Мы удалились в комнату Рэшли, куда слуга принес нам кофе и карты, Я пришел к решению ничего не выпытывать больше у двоюродного брата о происшествиях дня. Тайна, и, как мне казалось, неприятная, окутывала его поведение. Но для того, чтобы проверить справедливость моих догадок, необходимо было обмануть его бдительность. Мы сдали карты, и вскоре игра не на шутку нас увлекла. Мне думалось, в этой легкой забаве, Рэшли предложил пустяковые ставки, Он открывал предо мной в какой-то мере свою необузданную и честолюбивую натуру. Он, видимо, превосходно знал избранную нами изящную игру, но как бы из принципа отступал от общепринятых приемов, предпочитая смелые и рискованные ходы, и, пренебрегая более твердыми шансами выигрыша на мелочах, он рисковал всем в расчете на крупный куш при пике или капоте когда три четыре кона подобно музыкальному антракту между действиями драмы окончательно перебили прежнее направление разговора пикет по видимому надоел рэшли и карты были забыты в беседе в течение которой он сам теперь легко направлял отличаясь скорее ученостью чем глубиной суждений более знакомый со свойствами ума чем с правилами нравственности которыми должен руководствоваться ум Рэшли владел в совершенстве даром речи. Немногих встречал я, кто мог бы с ним в этом сравниться. Никого, кто его превосходил бы. Этот дар придавал некоторую нарочитость его манере говорить. По крайней мере, мне казалось, что Рэшли немало поработал, совершенствуя свои природные преимущества. Мелодический голос, плавную, с гибкими оборотами речь, меткий язык и пылкое воображение. Никогда не говорил он слишком громко, не подавлял чересчур собеседника, никогда не приступал к границ его терпения или его понимания. Мысли его следовали одна за другой ровным, непрерывным течением обильного и щедрого ключа. Между тем у других, кто притязает на высокое искусство разговора, речь льется подобно мутному потоку с мельничной плотины, несется также стремительно, но также быстро иссекает. Лишь поздно вечером я расстался с моим обаятельным собеседником. Когда же я перешел в свою комнату, мне стоило немалых усилий восстановить в памяти облик Рэшли, каким он рисовался мне раньше, до нашего тета- а тет Так успешно, дорогой Трэшем, умение собеседника ублажить и позабавить нас притупляет нашу зоркость в распознавании характера. Я могу это сравнить только со вкусом иных плодов, приторным и терпким, который отнимает у нашего неба способность различать и оценивать блюда, предложенные нам на пробу после них.